Майкл, видя, что к фляжу подходить безнадежно, целиком посвятил себя Киту. Гулял, играл с ним, старался, чтобы ребенок ничего не заметил. Он не ходил навещать неподвижное тело. Нет безразличия, а потому что чувствовал себя там лишним. Он унес из галереи все оставшиеся в ней картины, убрал их вместе с теми, которые Сомс успел выбросить из окна, аккуратно переписал. В огне погибло 11 картин из 84. Аннет поплакала и чувствовала себя лучше. Жизнь без солнца представлялась ей странной и возможной. точно так же, в общем, как и жизнь с ним. Ей хотелось, чтобы он поправился, но если нет, она собиралась жить во Франции. Ванифрид, держуя у постели брата, подолгу и печально жила в прошлом. Сомс был ей плотом все 34 года, отмеченные яркой личностью Монте-Гио-Дарти, и оставался оплотом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 не зная как давно украдкой подбиралась страсть и в какое состояние привела она флеш не зная как солнце наблюдал за ней как на его глазах она единственная любимая часть его самого понесла поражение дошла до края и стала готовой упасть не зная об отчаянии толкнувшим ее навстречу падающей картине не зная ничего этого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 Она знала, что своим поступком заставила его кинуться к ней на помощь. И теперь, когда потрясение отрезало ее, она не находила себе оправдания. С матерью, теткой и двумя сиделками она делила дежурство. Так что в спальне Анет где лежал солнце, их постоянно было двое, из которых одной кинуть Почти всегда была она. Она сидела час часом, почти такая же неподвижная, как отец, не спуская с его лица тошкливых, отведенных темными кругами глаз. Страсть, лихорадка, в мире умерли. Словно безошибочный отцовский инстинкт, подсказал Солнцу, единственное средство избавить дочь, отснедавшего ее огня. День был далек от нее, когда она сидела в этой комнате, затемненной штормой и ее раскаянием. Да, она хотела, чтобы картина убила ее. Она стояла под окном, охватенная отчаянным и видела, как картина зашаталась, хотела, чтобы все поскорее кончилось. ить мне было ясно что в тот вечер совсем обезумив она сама вызвала пожар бросив непотушенную папиросу вряд ли помнила даже где курила зато до ужаса было ясно что от того что тогда ей хотелось умерить теперь отец лежит при смерти как добро он всегда был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 Пись у его постели, ей вспоминались не крупные события, а мелочи. Так он являлся в детскую с новой куклой и говорил, не знаю, понравится ли тебе, увидел по дороге и захватил. Так однажды, когда мать ее высекла, он вошел, взял ее за руку и сказал, ничего, пойдем посмотрим, там таз есть малина».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 На память о нем не останется ни одного портрета, почти ни одной фотографии. Только и снят он, что ребенком на руках у матери, маленьким мальчиком, скептически разглядывающим свои бархатные штанишки. В 1976 году молодым человеком все в тутверг с короткими бачками,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 которая сейчас лежит перед ней так неподвижно, давала ему эту независимость. Он рос в такой роскоши, хоть и она сама. Никогда не знал бедности, работы по принуждению, но каким-то образом сохранил стоительскую отрешенность от других людей и их мнын на себя. А между тем, никто лучше ее не знал этого. Он тосковал по ее любви. Весь это было ей больнее всего. Он тосковал по ее любви, а она так мало ее указывала. Но она любила его, право же, всегда любила. Что-то в нем самом противилось чувству, охлаждало его появление. Притягательной силы не было в нем. Часто неслышно, приблизившись к постели, постели ее матери, где сама она была зачата и рождена, Фляж стояла возле умирающего, и, глядя на исхудавшее серое лицо, чувствовала такую пустоту и муку, что едва сдерживала себя. Так проходили ночи и дни. На третий день, около трех часов, стоя возле него, она увидела, что глаза открылись. Верни распали свечи, а мысли мысли не было. Но сердце ее сильно забилось. Сиделка, которую она поманила пальцем, подошла, взглянула и быстро вышла к телефону. И Сляж стояла, глядя изо всех сил, стараясь взглядом пробудить его сознание. Сознание не приходило. Деки опять замкнулись. Она пододвинула стул и села, не сводя глаз с лица. И делка вернулась к известиям, что доктор уехал к больным. Как только он вернется, его пошлют сюда. Как сказал бы ее отец, ну конечно, когда этот тип нужен, Его нет дома, но значения это не имело, а не зная, что делать. И в час четыре дети опять поднялись, и на этот раз что-то проглянуло. Флер не была уверена, видит ли он, узнает ли ее комнату. Но что-то было, какой-то мерцающий свет, устремление к сосредоточенности. Крепло и нарастало, а потом опять погасло. И мы сделали укол, и она опять села и стала ждать. Через полчаса глаза открылись. Печь он видел.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 Глаза ответили, да. Ты помнишь? Опять глаза ответили, да. Губы его в то время подрагивали, словно он примеривался, чтобы заговорить, а взгляд становился все глубже. Она заметила, как он чуть-чуть сдвинул брови, будто ему мешало, что лицо ее слишком близко. Немножко отодвинулась, и нахмуренное вооружение исчезло. — Милый, ты поправишься. Глажи ответили — нет. Губы шевелились, но звука она не могла уловить. На мгновение она потеряла самообладание, хлепнула, сказала папа.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 глубже и глубже становился их тья и смысл он словно понуждал ее. А взгляд становился все глубже. гредман Грэдман, милый, и мама, и тетя винфрит и Кит, и Майкл, хочешь кого-нибудь видеть? Глаза зашевелились. Нет. Я. Я все время с тобой.